Проклятие рода Гримальди Легенда о проклятии рода Гримальди началась с истории захвата замка Монако, с той самой, когда в 1297 году Франсуа Франческино Гримальди и его люди, переодевшись в монахов, обманом проникли в замок, убили охранников и открыли ворота своим солдатам. Согласно легенде, один из Гримальди безжалостно преследовал еретиков и ведьм, Якобы даже его любимая не смогла избежать обвинений в колдовстве. Умирая на костре, она прокляла его, сказав, «Никто из Гримальди не будет счастлив в любви, и если кто-то его полюбит, то семейного счастья им не видать». По другой версии, Гримальди, обманом захватив город, унизил благородную женщину и приказал своим солдатам также надругаться над ней. Оскорбленная дама оказалась ведьмой и прокляла его, заявив, «Никто из Гримальди не познает счастья в браке». Хотя это может показаться случайностью, потомков рода Гримальди действительно преследовали любовные неудачи, и эта династия значительно опережает другие королевские семьи по количеству разводов. Луи I Гримальди покинула его супруга Катерина Шарлотта. Французской аристократки, дочери маршала Антуана де Грамона, привыкшей к блеску Версаля, наскучила в провинциальном княжестве и она вернулась во Францию, а там ее красота не осталась незамеченной, и она стала одной из фавориток короля Франции Людовика XIV, к тому времени уже потерявшего интерес к своей любовнице Луизе де Лавальер. Антуану I Гримальди тоже не повезло, ему изменяла жена Мария Лотарингская, их отношения были несчастливыми, но мирными, но при этом они жили в разных домах. После смерти Антуана I престол Монако унаследовала его дочь Луиза и Полита. Наследнице тоже не повезло в личной жизни. Супругом принцессы стал Жак де Матиньон. По свидетельствам современников он не любил ее, и его интересовал только престол Монако. Монагаски боготворили Луизу Палиту и ненавидели ее супруга. В 1731 году она умерла от оспы, а ее супруг покинул Монако, опасаясь расправы недовольных граждан. Престол Монако занял их сын Анаре III, которому было всего 11 лет. Анаре III ему Гримальди тоже не повезло. Его брак с аристократкой Марией Катрин де Бриньоль распался через 13 лет совместной жизни. Сам князь после Великой Французской революции потерял все и чудом избежал казни. В 1869 году Альбер I Гримальди женился на дочери герцога Гамильтона, но в 1880 году они развелись. В 1889 году князь женился во второй раз, но и там все сложилось плохо. Ссоры между супругами носили скандальный характер, и однажды вечером в опере Альбер публично дал жене пощечину. После этого инцидента супруги стали жить раздельно, хотя формально они не были разведены. У князя Ренье III Гримальди любимая жена погибла в автомобильной катастрофе. Нынешний князь Альберт II Гримальди долгое время оставался холостым, не имея постоянной спутницы жизни. Он женился лишь в 53-летнем возрасте. Однако прошло 13 лет, и оказалось, что князь ведет двойную жизнь, скрывая любовницы тайных детей. Его секреты раскрыл 67-летний казначей его двора Клод Пальмеро, который опубликовал во французской прессе выдержки из своих записей о тайной жизни Гримальди. Как оказалось, помимо того, что королевская семья прятала деньги в офшорах, еще и князь вел разгульный образ жизни и имеет как минимум двух внебрачных детей, которых ему пришлось признать после теста ДНК. Из заметок Клода Пальмеро следует, что Альбер поддерживал отношения с бывшими любовницами и внебрачными детьми. Одной он купил квартиру в Нью-Йорке за 3 миллиона евро, другой помогал содержать бутик в Лондоне. Жена князя ничего не знала об этом. И чтобы скрыть свои траты, Альбер якобы открыл отдельный счет во французском банке BNP на клиента с инициалами АГ, Альбер Гримальди. И якобы Шарлен Вудсток, жена Альбера, которая на 20 лет младше него, уже давно живет отдельно от князя. И лишь за первые 8 лет брака, как утверждает Клод Пальмеро, она потратила около 15 миллионов евро. Клод Польмеро утверждает, что в апреле 2016 года Шарлен умудрилась за один день потратить 66 тысяч евро, а в 2017 году князю пришлось возмещать овердрафт величиной в 800 тысяч евро. «Это безумие!» – написал Казначей в своем дневнике. «У меня нет никакого контроля над ее расходами». Уже давно ходят слухи о скором разводе Альбера и Шарлен, однако само княжеское семейство опровергает эти слухи. Через своего пресс-секретаря они попросили людей не обращать внимания на информационные вбросы. Якобы это все злонамеренные слухи. А то, что княгиня Шарлен еще весной 2021 года уехала к себе в ЮАР, так это исключительно временные медицинские проблемы. Якобы там она заразилась лор-инфекцией и перенесла несколько операций. Как бы то ни было... 10 декабря 2014 года княгиня Шарлен родила близнецов, мальчика и девочку. Детей назвали Жак Анаре Ренье и Габриэлла Тереза Мария. Жак родился на две минуты позже сестры, и он теперь имеет титул наследного принца Монако, а Габриэлла имеет титул принцессы Монако и графини де Карладес. Также стоит отметить, что в 2012 году личное состояние Альбера II Гримальди составило 1 миллиард евро. Оно было получено от казино и операций с недвижимостью. А в 2024 году, по оценкам, оно достигло 2 миллиардов евро.